Глава 88. Фриман подождала, пока Дэнни Каш закроет за собой дверь. Дэнни Каш обладала всеми качествами хорошего офицера и могла принести отделению много пользы. Но Фриман беспокоила её дурная привычка, бесспорно унаследованная от отца, задавать слишком много вопросов. Она бросила взгляд на журнал вызовов и только потом выключила экран, закрыла MacBook. Убрала его в сумку и задумалась. Потом достала из сумки ключ от стола. В ящике лежала стопка документов с последними статистическими данными по преступности в Хадле, которые ей предстояло изучить. Но это могло подождать. Под бумагами лежал нож. Брать нож с собой было рискованно, но смерть Уизерса не оставила ей выбора. Она всегда считала его слабым звеном и оказалась права. То, что он умер, Было даже к лучшему. Она убрала бумаги в ящик и повернула ключ. С ножом разберется в ближайшие дни.